«Уловляет проходящего абата или сулугу и шепчет, приложив губы к уху своей жертвой. И правда, еще полдень не настало, я увидела, как он опять спешит по какому-то таинственному делу. Будучи самой глупой и самой праздной женщин, я послала пипиту за кусочком нуги и поместила его на муравьином тракте».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 Глаза его печальны, как у коровы, у которой отняли десятого теленка. Прежде всего, вам следует знать, что этот дядя Пио был горничной переколой. Кроме того, он был ее учителем пения, ее парикмахером, ее массажистом, ее электрисой, ее посыльным, ее банкиром и добавляла малова ее отцом. Например, он разучивал с ней ее роли.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 и тридцатью пятью пьесами «Тирса де Малина», «Руиса де Алларконе» и «Моретта». В его честь устроили празднество. Школа певчих и «Зеленый зал комедии» были завалены даренными овощами и пшеницей, и все общество жаждало напитать посланцев этой красоты. Таков был театр, где поднималась к славе Камилла Перекола. Столь богат был репертуар и суфлер, столь надежен, что немногие пьесы шли более четырех раз в сезон. В распоряжении директора были все сокровища испанской драмы XVII века, включая многое, что не дошло до нас. Перекола выступала в ста пьесах одного только Лопе де Вега. И в ту пору в Лиме было много превосходных актрис, но лучше нее ни одной. Формозки Испании были слишком далеко, и сограждане не понимали, что она первая актриса в испанском мире. Они вздыхали о том, чтобы хоть одним глазком взглянуть на мадридских звезд, которых никогда не видели и наделяли неведомыми достоинствами. Только один человек твердо знал, что Перекола — великая артистка. Это был ее наставник, дядя Пио.